Глава вторая. Думаешь, она уже того? Дохлая? Девчушка лет десяти опустилась на колени возле своей находки. С опаской, которой примешивалась и любопытство, ткнула в незнакомку пальцем и тут же отдернула руку. Прррр, холодная. Правильнее говорить, мертвая, Эва! Мертвая, а не дохлая! Поморщилась мадам Летис, с недовольством, косясь то на падчерицу тонна не подающую признаков жизни девушку, имеющую наглость развалиться прямо посреди аллеи, пролегавшей через городской парк, в этот час абсолютно пустынный. Если не считать труппы бродячих артистов, которые приспокойно спали себе в своих шатрах и продолжали бы в том же духе, не приспичит Эви отправиться посреди ночи на прогулку. Хорошенькая-то какая. Прям кукла. Девочка с интересом разглядывала пришлую, поборов страх Украдкой трогала ее наряд, хрупкую, безжизненно лежавшую на земле руку. — Только почему-то без туфелек и платье порвала. Пробормотала расстроена, отметив, что некогда белоснежному наряду не хватает одной бретельки. Нашла, где помирать! — проворчал подошедший к ним мистер Тауруш, руководитель трупы и отец непоседливой Эвы. Привлеченные шумом, за ним уже спешили еще двое. Остальных комедиантов за день утомленных выступлениями, по-видимому, сейчас не разбудил бы даже пушечный выстрел. «А ты что здесь делала?» — накинулся мужчина на дочь. «Куляла!» — девочка подняла на отца карие глаза и невинно захлопала ресницами. «Мне не спалось!» — мистер Тауруш опасливо огляделся. «Занимался рассвет, еще час-другой, и Парка живет. А у него здесь прямо под носом валяется какая-то девка, то ли еще живая, то ли уже мертвая. Последнее, что сейчас нужно было пожилому мэтру, это пристальное внимание со стороны констеблей. Поди потом докажи вредным полицейским, что он и его ребята эту девицу никогда прежде в глаза не видели и знать не знают, что с ней произошло». «А если она возьмет сейчас?» И подохнет. Конечно же, свалит все на бродячих артистов, лишь бы не утруждаться расследованием. Совсем бедняжку опустошили. Присоединился к зрителям мистер Хейма, маг, хоть и довольно посредственный. Он был единственным, кого Тауруш мог себе позволить нанять для создания во время выступлений простеньких магических иллюзий. Мужчина наклонился ниже. Сквозь монокль на кожаном ремешке Издали напоминающий глазную повязку, внимательно разглядывая бледное, как будто слепленное из воска лицо заострившимися чертами. Синяки темным узором покрывали тонкие руки, разодранное в клочья платье. Маг недовольно причмокнул. Похоже, для этой девочки одним опустошением все не обошлось. «Вроде бы дышит». Со скучающим видом поделилась мнением Истер, любимица публики и прима их маленького коллектива, свято верившая, что рано или поздно ее заметит антрепренер какого-нибудь крупного театра и откроет ей двери в новый мир, которого такая красавица, как она, несомненно, была достойна. па протянула Эва, заискивающе улыбнувшись. «А помнишь, ты мне обещал эту, как ее, ну ту самую, компаньонку?» Радостно воскликнула девочка, вспомнив слово, однажды услышанное от отца, после чего решительно ткнула в номерянку пальцем. «Я хочу эту!» Заметив, что родитель по-прежнему хмурится и с явной неприязнью, а может даже с опаской поглядывает на девушку, бойко затраторила, подскочив с колен». Хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу, хочу! Угомонись, Эва! прикрикнула на пачерицу мадам Летис и проворчала, обращаясь к мужу. Опять концерт устроила, говорила тебе, разбаловал ты ее. Какая к демонам компаньонка? Как по мне, Эва права, служанка лишней не будет. Во взгляде Примы появился интерес. Теперь Эстера рассматривала пришлую оценивающую, как бы гадая, справится ли та с обязанностями, которые в мыслях актриса уже на нее возложила. А также хорошая швея. Я все пальцы себе исколола, что по это старе. Кое-кто ведь не хочет раскошеливаться на новые костюмы. Она многозначительно покосилась на мистера Тауруша. «Это моя кукла!» Возмутилась была девочка, поняв, что чуть не сморозила, быстро поправилась. «Моя компаньонка!» «Детка, это не кукла, это живой человек, и мы ее себе не оставим!» Мягко возразил отец Эвы, мысленно проклиная тех, кто подбросил им это счастье. Больше всего на свете Тауруш любил баловать свою единственную дочь. Но ведь всему должен быть предел. Не дарить же ей живого человека! на которого у них нет ни права, ни средств. «Ну почему?» Надула губы Эва и капризно крикнула, топнув ногой. «Па!» «Мне неприятности не нужны!» Снова оглядываясь по сторонам, словно опасаясь в предрассветных сумерках обнаружить спешащих к ним полицейских, нервно проронил мистер Тауруш. «Вдруг это беглая рабыня?» «Знака на ней нет». Осторожно повернув девушку, будто та действительно была игрушкой, хоть уже, скорее всего, поломанной, сообщил Хейма и смахнул с ее плеча пожухлый листок. Значит, тем более, еще больше заволновался мужчина и безнадежно вздохнул, обращаясь скорее к самому себе, нежели к бодрствующим членам трупы. Придется все-таки вызывать патруль. Вздрогнул, услышав, как девушка слабо шевельнулась и издала не то стон, не то всхлип. «Давайте хотя бы занесем ее в шатер». Бедняжка вся продрогла. Сжалился над незнакомкой маг. Его любимым хобби было создание простеньких лечебных снадобий и магических зелий. При помощи некоторых он сбивал температуру, другие помогали спасаться от мигрени. Они особенно выручали мадам Летис, которая ни дня не могла прожить без его чудодейственных настоек с помощью бальзамов собственного приготовления хейма помогал зализывать боевые раны любившим покутить в кабаках артистам и сейчас ему не терпелось заняться нежданно негадданно свалившейся им на головы пациенткой хоть чуть-чуть облегчить страдания несчастной до прихода полиции легко подхватив почти невесомое тело мужчина понес девушку в свой шатер который делил с двумя братьями иллюзионистами не так давно прикнувших к трупе. Истер, зевнув, отправилась к себе досыпать. Дальнейшая судьба незнакомки была ей неинтересна, раз уж девчонку не захотели оставлять в качестве служанки. Мадам Летис тоже не стала задерживаться, ведь завтра, а вернее уже сегодня, им предстоял еще один суматошный день в столице. Эва поспешила за отцом в шатер, безустанно повторяя, «Пап, ну, пожалуйста, давай оставим ее себе. У меня же завтра день рождения. Я тоже хочу себе компаньонку. Ты ведь сам говорил, что я ничуть не хуже этих раз. Рас, расфифиренных... Тьфу ты! Ну, короче, леди. У всех леди есть свои компаньонки». Постепенно в парк, раскинувшийся на самой окраине Мариара, вернулась тишина. Только из шатра с синим выцветшим пологом доносились слабые стоны незнакомки, которые то и дело заглушало плаксивая. — Ну, па! Ну, па!